22. Убедившись, что последний пароксизм смеха не навал, хотя редкие смешинки еще колокотали в горле, так при землетрясении за главным толчком следуют мелкие и слабые, и что отец должно быть благополучно заперся в кабинете с сигаретами, виски, бумагами и флакончиком белого порошка, Джейк вернулся к столу, включил настольную лампу и раскрыл, «Чарли Чух-Чуха». Бросив беглый взгляд на страницу с выходными данными, он увидел, что впервые книга вышла в 1952 году. Его экземпляр представлял четвертое издание. Джейк заглянул в конец книги, но никакой информации об авторе Беррил Иванс не нашел. Он возвратился к началу, посмотрел на картинку, допотопный паровозик, в будке машиниста усмехающийся «блондин», Вгляделся. Усмешка светловолосого машиниста при ближайшем рассмотрении оказалась гордой улыбкой и начал читать. Боб Брукс водил поезда Межземельской железнодорожной компании на линии Сент-Луис-Топека. Боб Брукс был самым лучшим машинистом Межземельской железнодорожной компании, а Чарли самым лучшим паровозом. Чарли был паровоз марки 402 «Экспресс», и одному только машинисту Бобу дозволялось подниматься на его высокое сиденье и гудеть в гудок. У, -у, У гудка Чарли знали все, и всякий раз, заслышав этот голос, летящий над ровными просторами канзасских степей, люди говорили, «Вот, едут Чарли и машинист Боб, самая быстрая команда от Сент-Луиса», до топеки девчонки и мальчишки выскакивали из домов посмотреть как чарли и машинист боб поедут мимо машинист боб всякий раз улыбался и махал им рукой ребятишки улыбались и махали в ответ у машиниста боба был особый секрет только он один знал что чарли чух чух по самому при самому настоящему живой как то раз На перегоне между Топекой и Сент-Луисом машинист Боб услыхал пение, тихое-тихое и басистое. — Кто это со мной в кабине? — сурово спросил машинист Боб. — Лечиться надо, машинист Боб, — пробормотал Джейк и перевернул страницу. На картинке Боб, нагнувшись, заглядывал Чарли под топку. Джейс задался вопросом, кто же ведет поезд и следит за дорогой, высматривая на рельсах коров не говоря уж о мальчишках и девчонках, пока машинист Боб занят ловлей зайца и заключил, что Бэрил Имманс в поездах разбиралась слабо. «Не тревожься!» — послышался чей-то хриплый голосок. «Это я». «Кто это я?» — спросил машинист Боб. Он говорил своим самым внушительным, самым суровым голосом, поскольку все еще думал, что его кто-то разыгрывает. «Я Чарли» отвечал хриплый голосок. Три ха-ха! воскликнул машинист Боб. Паровозы не умеют говорить. Может, я не семи пядей во лбу, но уж я это-то знаю. Коли ты, Чарли, так сдается мне, сумеешь, сам дать гудок. Ясное дело, отозвался хриплый голосок. И только он это сказал, как гудок оглушительно загудел, и над равнинами миссури раскатилась. У «Батюшки Светы!» — ахнул машинист Боб. «Да это и впрямь ты!» «Вот, видишь!» — сказал Чарли Чух-Чух. «Как же это я до сих пор не знал, что ты живой?» — спросил машинист Боб. «Почему раньше ты никогда со мной не разговаривал?» Тогда Чарли своим хриплым голоском спел машинисту Бобу песенку. «Вот эту!» «Не приставай с вопросами! Играть мне недосуг. Стучу, кручу колесами, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Зима, весна или осень, по рельсам я качу. Трудяга, паровозик по имени Чух-чух. Мечта моя простая, под небом голубым, Бежать не уставая, чух-чух колечком дым. И я хотел бы только, скажу вам, не совру, Чтобы оставалось все, как есть, покуда не умру. Надеюсь, мы с тобой еще не раз потолкуем в дороге, спросил машинист Боб. Мне это по душе. Непременно потолкуем, пообещал Чарли. Я люблю тебя, машинист Боб. И я тебя люблю, Чарли, сказал машинист Боб, и сам дал гудок, просто чтобы показать, как он счастлив. У, -у, -у так громко и красиво Чарли еще никогда не гудел, и все, кто услышал его, вышли посмотреть. Иллюстрация к этому последнему отрывку обнаружила большое сходство с изображением на обложке. На предыдущих рисунках, о липоватых и безыскусных, напомнивших Джейку картинки к любимой книжке детсадовского детства «Майк Маллиган и его паровой каток», Чарли был паровоз как паровоз, энергичный, жизнерадостный, без сомнения интересный мальчишкам, эры 50-х, кому предназначалась книга, но всего-навсего механизм. Здесь, однако, у него были явно человечьи черты, и, несмотря на улыбку Чарли и довольно тяжеловесное жеманство рассказа, Джейка пробрала знов. Улыбка не внушала ему доверия. Он схватил свое итоговое эссе и пробежал глазами по строчкам. «Возможно, Блейн опасен», — прочел он. «Истина ли это? Я не знаю». Он закрыл папку, несколько мгновений задумчиво барабанил по ней пальцами, потом вернулся к Чарли Чухчуху. Машинист Боб и Чарли провели вместе много счастливых дней и толковали обо всем на свете. Машинист Боб жил бобылем, и Чарли был первым настоящим другом, каким Боб обзавелся после смерти своей женушки, а умерла она давным-давно в городе Нью-Йорке. Но однажды, вернувшись в Сент-Луисское паровозное депо, друзья обнаружили на месте стоянки Чарли новый тепловоз. Да какой! Пять тысяч лошадиных сил, сцепка из нержавеющей стали, двигатель из механических мастерских Ютики, Ютика, штат Нью-Йорк. А на самом верху, позади генератора, расположились три ярко-желтых вентилятора радиаторного охлаждения. — Что это? — встревоженно спросил машинист Боб. Но Чарли лишь пропел самым тихим и хриплым голоском, на какой был способен. — Не приставай с вопросами, играть мне не досуг.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 Чтоб оставалось все как есть, покуда не умру. Тут появился мистер Брикс, начальник депо. Прекрасный тепловоз, — сказал Боб, — но вам придется вывести его с места Чарли, мистер Брикс. Как раз сегодня после обеда Чарли обязательно нужно поменять смазку. Чарли уже никогда больше не понадобится менять смазку. Машинист Боб... — грустно промолвил мистер Брикс. — Этот навехенький тепловоз Берлингтон-Зефир прислан ему на смену. Когда-то Чарли был самым лучшим в мире паровозом, но теперь он состарился, и его котел дал течь. Боюсь, Чарли пришла пора уйти на покой. — Вздор! Машинист Боб был вне себя. Чарли еще работник хоть куда. Да я отобью телеграмму в головную контору Межземельской железнодорожной компании, телеграфирую лично президенту, мистеру Реймонду Мартину. Он меня знает, потому как однажды он лично вручил мне медаль за отличную службу, а после мы с Чарли катали его дочурку. Я дал малышке потянуть за шнурок, и Чарли гудел для нее во всю мощь. Мне очень жаль, Боб, сказал мистер Брикс, но заменить Чарли новым тепловозом распорядился сам мистер Мартин. Это была истинная правда, и Чарли чухчуха отвели на запасной путь в самом дальнем уголке станции Сент-Луис, межземельской железной дороги, ржеветь в бурьяне. Теперь перегон Сент-Луис-Топека оглашал своим гу-гу Берлингтон-зефир. А свистка Чарли больше не было слышно. Сиденье, там, где, когда-то, глядя на стремительно убегающую назад степь, так гордо восседал машинист Боб, поселилось мышиное семейство. В трубе паровоза свили гнездо ласточки. Чарли был одинок и очень грустил. Он скучал по стальным рельсам, по яркому синему небу широким просторам. Порой поздно ночью он думал обо всем этом и плакал темными, мыслинистыми слезами от них ржевел его прекрасный сстрэдхемовский головной прожектор но чарли было все равно ведь теперь старый сстрэдхэмовский прожектор больше не зажигался мистер мартин президент межземельской железнодорожной компании прислал письмо он предлагал машинисту бобу занять место машиниста на новом бартон зефи — Это прекрасный тепловоз, — машинист Боб, — уговаривал мистер Мартин. — Он полон сил и кипит энергией. На нем должен ездить именно ты. Ты самый лучший машинист на Межземельской железной дороге. Сюзанна, моя дочь, и по сей день помнит, что ты давал ей погудеть в гудок старины, Чарли. Но машинист Боб сказал, что раз ему нельзя водить Чарли, то машинистом ему больше не работать. — Где же мне? — Понять такой отличный новый тепловоз, — сказал машинист Боб, — а ему не понять меня. Машинисту Бобу поручили мыть моторы на станции Сент-Луис. Сортировочная, и машинист Боб превратился в мойщика Боба. Случалось, другие машинисты, водившие отличные новые тепловозы, смеялись над ним. — Поглядите-ка на старого дуралея, — говорили они, — он не может понять, что мир сдвинулся с места. Иногда поздним вечером машинист Боб уходил на задворки станции, туда, где на приютивших его ржавых запасных путях стоял Чарли Чух-Чух. Колеса Чарли оплели сорняки, навсегда потухший головной прожектор изъела ржавчина. Машинист Боб всякий раз заговаривал с Чарли, но Чарли отвечал все реже и реже, а частенько и вовсе отказывался разговаривать. Однажды вечером в голову машинисту Боба пришла ужасная мысль. — Чарли, ты умираешь? — спросил он. И Чарли своим самым тихим, самым хриплым голоском ответил. — По рельсам я не бегаю, уже давным-давно, рживеть и гнить бурьяни, мне видно суждено. Наверное, тебе я ни капли не совру, сказав, что простою тут, покуда не умру. Джейк долго не сводил глаз с картинки, которая наглядно иллюстрировала такой невполне нежданный поворот событий. К взыскательному взору рисунок, пожалуй, показался бы грубым, и все же это определенно была классная работа. Постаревший, потрепанный, позабытый, позаброшенный Чарли, машинист Боб глядел так точно лишился последнего друга, то есть, соответственно, сюжету. Джек без труда представил себе, как по всей Америке дети отчаянно ревут. Над этой картинкой ему пришло в голову, что истории с такой вот начинкой, историй, плещущих в ребячью душу кислотой, полно. Гензель и Гретель, прогнанные злой мачехой в лес, мать Бэмби, которой свернул шею охотник, смерть старого крикуна. Легче легкого было причинить малышам боль, заставить страдать, довести до слез. Похоже, во многих сочинителях это пробуждало некую странно-садистскую жилку, и, кажется, Беррил Иванс не была исключением».